Глава 19. Голоса. На очередной сеанс психотерапевта Ульяна приехала раньше, чем требовалось. Кирилл отправился в Москву на своей машине, поэтому её до Зареченска подвезли на служебной. "Заметь, Фульен, в коридоре Сорокин сказал: "Становитесь дисциплинированной пациенткой". "Стараюсь", ответила она и вошла за доктором в кабинет. "Прошу, располагайтесь". Сарокин взял блокнот и сел в кресло рядом с кушеткой, перелистнув листы, спросил: "На чём мы остановились?" "Ага. Девушка во дворе." Он поднял голову. "У вас появилось чувство, что вы знали или видели одну и ту же девушку. Включите метроном, так мне будет легче сосредоточиться. Пожалуйста." Сарокин запустил метроном и вернулся в своё кресло. И так продолжил Ульяна лежала на кушетке с закрытыми глазами и старалась расслабиться. Было очевидно, что странный эффект забытых воспоминаний происходил лишь тогда, когда она была абсолютно расслаблена и слушала размеренный звук метронома. Через оконное стекло я вижу картофельное поле, справа забор и угол соседнего дома. Женщин, видите, двоих. Одна из них вам знакома? Напомнил Сорокин. Да. Вспоминаете, откуда вы её знаете? Замолчав, Ульяна снова сложила губы трубочкой и свистнула. На что Сорокин обратил внимание? В прошлый раз у вас была такая же реакция. Что это значит? Свисток. Откуда он взялся? Нет. Не открывая глаз, Ульяна сделала жест рукой. Это птичка, стеклянная, скорее фарфоровая, с нарисованными пёрышками и длинным хвостом. При чем же здесь птичка? – удивился доктор. – Кажется, в хвост можно дуть и она свистит. Это игрушка. Откуда у вас появился это свистулька? Вы сидели в заперти и к вам никто не заходил, кроме старухи. Нет, тихо протянул Ульяна. Нет, все не так. Вы сами мне об этом говорили. Однажды появилась она. Кто? Да, самой девушке я рассказал ей, что меня украли, и я хочу домой. Улена закрыла лицо руками и вдруг зарыдала. Боже мой, как же мне страшно. Тише, тише. Сарукин придвинул кресло и взял её за руку. Девушка вошла в комнату и вы с ней заговорили. Что было дальше? Она дала мне птичку и показал, куда свистеть. Так. После я не выпускал её из рук. даже когда вернулась домой вернёмся к той девушке она дала мне птичку повторил Ульяна и вдруг что за её спиной появилась старуха возникла долгая пауза когда ни Ульяна ни доктор не произносили ни слова после чего она снова заговорила дальше темнота ничего не помню как вы себя чувствуете Справился доктор и, взяв её руку, посчитал пульс. Можно продолжать. Вряд ли я что-то вспомню. Только один вопрос. Кто вам сказал, что подошло время копать картошку? Ведь это было в том самом доме. Да. Возможно, это была старуха? Нет, она со мной никогда не говорила. Может быть, та самая девушка? Мы и не говорили с ней про картошку. Я плакала и просилась домой. Она меня пожалела. Ульяна замолчала и спустя мгновение проронила: "Я слышала голоса". Чьи? Мужский голос один был злой, а другой добрый. Они стояли за дверью. Ульяна вскочила с кушетки: "Господи, откуда всё это лезет? Я же ничего не помнила". "Ложитесь", приказал ей Сорокин, и она подчинилась. "Закройте глаза и слушайте метроном". Ближайшие несколько минут ничего не происходило. Ульяна слышала собственное дыхание, стук метронома и в конце концов поймала себя на том, что дышит в такт. О чём они говорили? Злой сказал, что скоро копать картошку и от меня пора избавляться. Он дёргал дверь, и я понимала, что если она откроется, меня обязательно убьют. А другой, другой его не пускал. Ульяна снова поднялась и со слезами в голосе попросила: "Пожалуйста, хватит. Сейчас я налью вам чаю с душицей и чебрецом". Сорокин подошёл к буфету, остановил метроном и включил электрический чайник. Ульяна тем временем надела туфли и пересела к столу. "Если бы мне кто-нибудь рассказал, что такое возможно, я бы не поверила. Эх, голубушка, Никому до подлинно неизвестно, на что способен наш мозг. При благоприятных условиях возможно нево возможное. Передо мной, как будто открылась дверь, и я всё увидела. Да что там увидела? Услышала голос с его характерной интонацией. Вероятно, эти двое были вашими похитителями. Вас держали у какой-нибудь престарелой родственницы, одного из них. Но кто же эта девушка со свистолькой? Они сказали, что видели у забора двух молодых женщин, скорее девушек. Понятно, что одна из них заходила в комнату, где вас содержали. Но кем была та другая? Мне трудно даже предположить. Ульяна приняла из рук Сарокино чашку с горячим чаем. В прошлый раз вы сказали, что работали в психоневрологическом диспансере. Был и такой период в моей профессиональной жизни. Работал в диспансерии вплоть до 2004 года, когда его расформировали. Фамилия Тыртычные. Ни о чем вам не говорит? Она попала в диспансер в 96-м, а в 97-м ее уже выписали. Тыртычная, Тыртычная. Припоминая Сорокин помешивал ложкой чай. Шизофрения, да. Небысторожная такая девчушка. Все же профессиональная память. Что с ней было? Я же сказал, шизофрения, навязчивые идеи, придуманные воспоминания, галлюцинации. Он отхлебнул чай. Если желаете, загляну в свои записи. Я в то время работал над диссертацией и фиксировал все наблюдения. Очень желаю. Ульяна просто взмолилась. Только, пожалуйста, не затягивайте. Мне очень нужно. Богдану она позвонила, как только вышла на улицу. Игорь Константинович, надо бы встретиться. Вы на мошеннине? Нет, меня до Зареченска подбросили на служебной. Она посмотрела на часы. У нас есть 2 часа. В 12 за мной приедет водитель. Я сам отвезу вас в пансионат, безопелляционно заявил Богданов. Где вы сейчас? Там же, откуда вы меня забирали, ответила Ульяна. Буду через 10 минут. Как и обещал, он забрал её через 10 минут. Рассказывайте, распорядился Богданов, не отрывая глаз от дороги. Я правильно понял? Есть новая информация? Речь пойдёт про Милану, вернее, про Тигачёва. Я так и знал. Говорили с ней? Спросил следователь. Да, вчера вечером, во время ссоры с Гуровой, возможно, в момент её убийства, Тигачёв не был ни с Миланой, ни в своём номере. Однако в то время, когда убивали Елену Петровну, он находился в главном корпусе или вблизи него. И с чего это следует? Как только стало известно про убийство, он слишком быстро появился. Богданов неху хмыкнулся. Реально подозреваете Тягачува? Всего на всего излагаю факты. Жутковато для подозрений. Сейчас будет погуще, пообещал Ульян. Милана заметила, что в последнее время, после вышеупомянутых событий, Десик стал носить рубашки с длинными рукавами. В такую-то жару. Понимаю вас, деловито заметил следователь. она не видела царапин на руках Тигачева, говорит возможности не представилось. Все ясно, усмехнулся Богданов. Поиздержалась на Флайера, а вот это пошло, заметила Ульяна. Простите. А еще Тигачев попросил Милану сказать, что он постоянно был с ней. Что же она так проболталась до рёха? Богданов резюмировал. Стало быть, берем Тигачева в разработку. Блин, скачем как блохи с одного на другого. А толку нет. Обычная работа, в ней нет ничего нового, проговорила Ульяна. Но «Ну, вы-то знаете, протянул Богданов. Опять заедаетесь. Ульяна в упор посмотрела на него и добавила тоном, похожим на приказной: У вас самого есть какие-то новости? Богданов выдержал несколько минут для демонстрации собственной независимости, потом обронил: Есть кое-что. Клещем тянуть нужно. Я позвонил сестре Тёртычной в Ярославль и выяснил, что подруга с куриной фамилией, у погибшей была, и звали её Алёна Курочко с буквы О на конце. А жених Тёртычный, Ваня Бужуков, после её исчезновения избил какого-то мента и сел за решётку. Говорят, любил её сильно. По базе пробыли поинтересовалась Улен. Ещё нет времени не было. Немного помолчав, Ульяна поглядела в окно и снова заговорила. Ведь мы и едем не в мансионат, верно, верно? Коротко обронил Богданов. В таком случае куда? Говорите. Я разыскал водителя, который перевозил гроб на кладбище. В девяносто седьмом году в том гараже на бортовых машинах работали два Николая. Один из них умер, но другой... Следователь сделал эффектную паузу. Другой оказался тем самым. Где он? водошевел Сулен. Сейчас мы едем за ним. Николая не заметили издали, это был крупный, головастый, седой мужчина с изрядным пивным животиком. Он сел в машину и, поздоровавшись, назвал своё имя, что было излишним. Ульяна и следователь представились, и Богданов распорядился: "Расскажите нам всё, что помните". Мужчина покачал головой. История была занимательной, другую бы не запомнил. Вот расскажите в подробностях. Могуси скурить, спросил Николай. Нет, Богданов кивнул на Ульяну. Не видите, что с нами, дам? Прошу прощения, потерплю. Здоровяк поёрзал на сиденье и продолжил. Нанимал меня какой-то парень, организатор похорон. Именно он про вас рассказал. Мы ещё пошутили, Николай везёт Николая. Покойник кто ж звал Николаем? Дальше рассказывайте. Гараж, в котором стояла моя машина, в аккурат рядом с моргом и ритуальными залами. Но чтоб кто-то нанимал гробы перевозить, такого не вспомню. Обычно ритуальщики сами справлялись, а тут дальше, дальше давайте. Ну, значно нанял он меня заплатил. В аккурат ко времени я сдал назад к крыльцу ритуального зала. Пока выносили гроб, ко мне в кабину мужик заскочил. Я, говорит, родственник усопшего, с вами поеду. Знали его, раньше видели? спросила Ульяна. Погодите, остановил её Николай. До этого мы дойдём. Ну, значит, поехали мы на Старокучинское кладбище. Гляжу, деньги суёт. Да не просто деньги, деньжище. Зачем? говорю ему. Мне уже заплатили. А он объясняет: у покойника в Старой Куче крестная живёт, старушка неходячая. Надо бы к ней завернуть, дать попрощаться с крестником. Ну, я подумал, чего бы не заехать, если родственник просит. Как-то брались до поворота в старую кучу, так и свернули. Помните, у какого дома останавливались? На крайней, рядом с картофельным полем. Если сейчас поедем, найдем? Николай поскреб петерни в затылке. Не знаю, там многие дома развалились, жители разъехались, остались одни дачники, в основном москвичи. Богданов трунул машину. Едем в старую кучу, а вы заканчивайте вашу историю. А что там заканчивать? Подъехали к дому, слышу, гроб потащили. Спрашиваю: "Это ещё зачем?" Родственник отвечает: "Крёстная неходячая". Ну, думаю, ладно. Минут 15 прошло, не больше. Гроб вынесли из дома, поставили в кузов. Родственник подошёл, постучал по кабине дискотеи: "Ежай". "С вами не поехал?" спросила Ульян. "Нет, не поехал. Я когда-то езжал". видел в зеркале, как он расчитывался с мужиками, которые груб таскали, как они выглядели обыкновенные деревенские пьющие, видать деревне их подредил. Вскоре на бочине дороги показался указатель старая куща. Погданов убавил скорость и аккуратно свернул на не широкую дорогу. Теперь давайте поговорим про того родственника, который ехал с вами в кабине. Видели его раньше, знали? Знать не знала, года через два в милиции встретил. гражданский? Нет, в милицейской форме, звания не припомню. В разговор жером вмешалась Ульяна. У неё был такой вид, как будто она гонится за преступником, даже дыхание участилось. Можете описать его внешность? Ну выдаёте, воскликнул Николай. Прошло 25 лет. Я и друганов своих тогдашних в лицо не помню. Фамилию напрочь позабыл. А поездочку-то вы запомнили, подколол Богдан. Так то ж случае неординарный, такой не забывается. При виде первых домов Ульяна беспокойно заворочилась в кресле. Кажется, подъезжаем. Но ну, Николай не подводи, предупредил Богданов. Смотри в оба. Смотрю, ах-хе-хе, э крякнул тот и от чрезмерного страдания подался вперёд так, что его огромная голова оказалась вровень с Богдановым и Ульяной. Картина, которая явилась им в деревне Старые Кущи, Было весьма и весьма печально. Большая часть домов стояла с провалившимися крышами и безумных зарослей зелени. Всю общую разруху изредка скрашивали ухоженные летние домики дачников. Они медленно проехали через всю деревню, состоявшую из одной длинной улицы. Потом, в виду отсутствия результата, Богданов развернул машину и направил её назад. Да нет, я же помню. Дом стоял на окраине возле картофельного поля. Будьте извиняюсь, проговорил Николай. Смотрите, смотрите внимательнее. Добравшись до кулицы, Николай вытянул руку из командову. Туда, сверните туда. Богданов свернул и затормозил у развороченных ворот, за которыми стоял бревенчатый дом с заколченными окнами. Здесь, решительно заявил Николай. Точно здесь. Богданов открыл дверцу и посмотрел на Ульяну. Идёмте, потом оглянулся на Николая. Вы ждите нас здесь. Через заросший кустарником двор они пробрались к дому и поднялись на веткой к крыльцу. Богданов постучал кулаком в дверь, но ему не ответили. Зачем стучать, проговорила Ульяна. Совершенно очевидно, дом не жилой. Он огляделся, поднял с земли ржавый металлический прут и всунув его в щель, вырвал дверной замок из прогнившего косяка. Богданов первым вошёл в сени, затем по коридору в одну из комнат. Ульяна шагала за ним, и с каждым шагом сердце её билось всё чаще. Стены в доме были обшарпаны, мебель полуразвалившаяся. Дойдя до комнаты, Ульяна обвела её взглядом, прошла к окну и увидела через доски, прибитые крест на крест, большое картофельное поле. Справа покосившийся забор, за ним угол соседнего дома. Перед глазами плетели белые мухи, ноги подкосились, и она упала на грязный пол. Голос Богданова прозвучал, будто издалека: "Что с вами, Гуляна? Следователь бросился к ней, но не сумев поднять, выбежал на крыльцо. Николай, быстро иди сюда! Тот, не понимающий, прокричал: "Чего? Сюда, говорю, иди, быстрее!" Не дожидаясь его, быстрым шагом вернулся в комнату. и увидел, что у Лены пришла в себя и уже сидит на полу. Как ты? Она вытянула руки перед собой. Давай понять, чтобы ее не трогали. В комнату вошел Николай. Чего звал-то? Что надо делать? Уже я ничего. Иди. Оставшись наедине с Ульяной, Богданов присел перед ней на курточки. Что случилось? Она помотала головой и сквозь слезы пробормотала: "Все дело в комнате". Я узнал бы её через сотню лет. Давай помогу. Он протянул руку и поднял её. Тебе уже лучше? В автомобильной аптечке есть нашатырь. Не надо, нашатыря. Ульяна повела взглядом по стенам и остановила его на грязном, продавленном диване, на нём я спала, и у меня не было простыни. Она развернулась и посмотрела на дверь. Перед тем как войти сюда, старуха громыхала за дверькой. Богданов выглянул за двери и подтвердил: она до сих пор здесь стоит. Вон та половица скрипела. Ульяна сделала шаг и вздрогнула от резкого звука. Она и сейчас скрипит. Послушайте, Богданов схватил ее за плечи и развернул к себе. Если хотите, чтобы я хоть что-нибудь понял, расскажите все сначала до конца. Ульяна склонила голову, соглашаясь. Она заговорила, и ближайшие четверть часа прошло очень быстро, словно пролетело. Выслушав её, Богданов подвёл черту. Вам надо было рассказать мне об этом раньше, поэтому вы посещаете психолога, в том числе, но в большей степени по решению дисциплинарной комиссии. Знаю, слышал. Вот только не думайте, что я беспредельщица. Но, ну, слава богу, хочухолась. Идёмте отсюда. Он взял её за руку и вывел в коридор. Там сказал: "Что касается вашего проступка или, как говорят, дисциплинарного нарушения, я бы сам перестрелял этих подонков, и уж точно не стал бы стрелять в воздух". Ульяна послушно шагала за ним, и только однажды она вот заметила: "Я не могла не нажать курок". "Внимаю". Богданов был подавлен рассказом Ульяны. И демонстрируя ей уверенность, на самом деле расстроился. Преследуя до машины, они увидели, что Николай там нет. Оглядевший следователя заметил его в стороне, рядом с какой-то старухой. Вас спрашивают. Николай отступил назад с видом случайно оказавшегося здесь человека. В чем дело? Богданов подошел к старухе и та спросила: "Вы по объявлению дачники? С чего так решили?" Вы смотрели дом, а он продается? Чуть помедленнее Богданов проронил. Ну, предположим. Если хотите о чем-нибудь спросить, я расскажу. Старуха с готовностью подалась вперед. Вы хозяйка? Живу по соседству. А дом уж лет пять продается. Как только хозяйка Катерина Ванна померла, Ленка и начала его продавать. Ленка это кто? Уточнил Богданов. Яйная внучка. Ага, значит, хозяйка была приклона возраста. 89 годков померла. Да и Ленка уже не девочка. Лет 50 ей, не меньше. Екатерина Ивановна долго здесь жила. Да и всю свою жизнь, как родилась. Её фамилию знаете? Старуха затянула концы платка и прежде чем ответить, вытерла ими губы. Екатерина Ивановна Коручко с о на конце. Ульяна и Богданов обменялись тревожными взглядами, и Ульяна спросила: "А дом продают её внучка?" "Ленка продаёт, я ж сказала. А ней что-нибудь знаете? Она сама жила в этом доме." "Ну уж нет." Возмутившись таким предположением, старуха замахала руками, будто напрочь отметая такую возможность. Она с родителями в городе жила, сюда приезжала редко, обычно с Хахалем своим на милицейской машине. Ее хахель был милиционером, ну да, потом, когда они поженились, Сашка в большие чины вышел, говорят, генералом стал. Снова переглянувшись, Богдан и Ульяна замолчали. Со стороны могло показаться, что у них происходил телепатический обмен мыслями. В конце концов Ульяна перевела глаза на старуху и спросила: "Телефончик не дадите? Чей?" Старуха оказалась на редкость сообразительной. "Ленкин, что ли?" Записывайте. Она достала из кармана передника четвертинку тетрадного листа, продиктовала номеры и в конце добавила: «А зовут ее Елена Петровна Гурова».